Она оглянулась боязливо, приблизила губы к самому уху его и прошептала. «Знаешь ли, внучек, что мне на медне приснилось? Он сам во сне или в видении, или не веду, а только он сам приходил ко мне. Никто другой, как он!» «Кто царица? Не разумеешь?» «Слушай же, Как тот сон мне приснился, может, тогда и поймешь. Лежу я, будто бы на этой самой постели, и словно жду чего-то. Вдруг на стеж двери входит он. Я его сразу узнала рослый такой да рыжий, а кафтанешка куцый немецкий, во рту пипка табачища тянет, рожа бритая, ус кошачий. Подошел ко мне, смотрит и молчит. И я молчу, что-то, думаю, будет, и тошно мне стало, скучно, так скучно, смерть моя! Перекреститься хочу, рука не поднимается, молитву прочесть, язык не шевелится. Лежу, как мертвый, а он за руку меня берет, щупает. Огонь и мороз по спине взглянула я на образ, а и образ-то представляется мне разными видами будто бы не Спасов лик причистый, а Немчин поганый, рожа пухлая, синяя, точно утопленник. А он все ко мне. Больна, деда, говорит Марфа Матвеевна, гораздо больна. Хочешь, я тебе моего доктора пришлю? Да что ты на меня так возрилась, аль не узнала? Как, говорю, мне тебя не узнать, знаю. Мало ли мы таких, как ты, видовали? «Кто жди я, — говорит, — скажи, коли знаешь?» «Известно, — говорю, — кто. Немец ты, немцев, сын, солдат-барабанщик!» Склабился он во всю рожу, порскнул на меня, как кот шальной. «Рехнулась же ты, видно, старуха, совсем рехнулась! Не немец я, не барабанщик, а богвенчанный царь всея Руси, твоего же покойного мужа царя Федора сводный брат!» Тут уж злость меня взяла. Так бы ему в морду и плюнула, так бы и крикнула Пестый собачий сын, самозванец, Гришка, Трепьев, Анафима! вот ты кто!» Да ну его, думаю, к шуту, что мне с ним брониться и плюнуть-то на него не стоит, ведь это мне только сон, грезы нечистая, попущением божьим мерещится, дуну изгинет, рассыплется. Петр говорит имя мое. Как сказал он Петр, так меня ровно что я осенило, э, думаю, так вот ты кто, ну погоди же, да не будь дура. Языком не могу, так хоть в уме творю заклятие святое. Враг сатана, отгонись от меня в места пустые, в леса густые, в пропасти земные, в моря бездонные, на горы дикие, бездомные, безлюдные. Иди же, не пресещает свет лица Господня. Рожа окаянная, изыди от меня в тартар, в кромешный, в пекло преисподнее. Аминь, аминь, аминь, рассыпся. Дую на тебя и плюю. Как прочитала заклятие, так он и сгинул, Точно сквозь землю провалился. Нет от него и следа, только табачищем смердит. Проснулась я, вскрикнула, прибежала в Окропила меня святой водою, окурила ладаном. Встала я, пошла в молельную, Пала перед образом владычицы причистой, В Лохернской Божьей Матери, так как вспомнила и вздумала обо всем, тут только и уразумела, кто это был.